Доктор Шахт перед выбором Итак, дело явно шло к войне. Шахт занял позицию выжидания. ожидании. Все, что требовалось от него по изысканию средств для финансирования вооружений, было уже сделано. Вермахт в запланированных размерах создан. И если раньше Гитлер не уступал требованиям Геринга о смещении Шахта, то в 1939 году он довольно легко принял отставку последнего. Теперь решающее слово было не за тем, кто финансировал вооружение, а за Вермахтом и его генералами. Гитлер отлично осознавал значение связи Шахта с западноевропейскими и американскими финансовыми кругами. Благодаря этим связям Германия получила немало кредитов. Все это так. Но Гитлер понимал другое. Кредиты не давались из одной лишь симпатии к шахту или к нему самому. От Германии ждали реальных действий – нападения на Советский Союз. Именно в этом заключалась политика Мюнхена. В тесном кругу своих подручных Гитлер сказал однажды. Мне придется играть в мяч с капитализмом и сдерживать версальские державы при помощи призрака большевизма. Заставлять их верить, что Германия – последняя плод против Красного Потопа. Для нас это единственный способ пережить критический период, разделаться с Версалем и снова вооружиться. Вот в этой игре в мяч с Западом большую помощь Гитлеру как раз и оказал Яльмаршахт. Но никакая игра не может длиться до бесконечности. Пришел срок реализовывать обещание о походе на Восток, об уничтожении советского государства. При всей своей авантюристичности Гитлер не мог не сознавать, что нельзя ставить только что созданный вермахт перед риском схватки с самым сильным государством Европы. Война с Советским Союзом в 1939 году, когда Германия еще не покорила Версальские державы, была чревата слишком большими опасностями. Поэтому Гитлер, и германские генералы все более склонялись к тому, чтобы до похода на восток осуществить агрессию на западе. Догадывался ли, знал ли об этом доктор Шахт? Разумеется, он был в курсе всех основных направлений внешней политики Германии. Устраивал ли его западный вариант развязывания войны? Нет, конечно, шахту были очень близки интересы капиталистического запада. Он был слишком тесно связан с монополистами США и Англии, с такими крупными германскими фирмами, как Тиссен, которые тоже всегда делали ставку только на восточный вариант. Шахс считал новый курс в германской военной стратегии ошибочным, а потому еще больше укрепился в своем решении временно отойти в отставку, занять положение наблюдателя. Гитлер же, в свою очередь, сжигая мосты на запад, отдавал себе ясный отчет в том, что отныне ему нужно проводить политику Шахта другими руками. И это тоже в какой-то мере объясняет, почему в 1939 году политический диктатор Германии так легко разошелся с ее экономическим диктатором. Но Шахт только отошел, а не ушел. Он остался в составе правительства. И справедливость требует признать, что даже занимая ожидательную позицию, не упускал случая оказаться полезным Гитлеру. Ведь тогда еще нельзя было с точностью определить, как разовьются события. До сентября 1939 года Шахт пробует свои силы на дипломатическом поприще. В марте он прикатил в Швейцарию, чтобы встретиться со своими английскими друзьями и попытаться склонить их на союз с Гитлером. Контрагенты хорошо понимали, что нужно каждому. Дело явно шло к войне, и одной из сторон в ней, несомненно, должна была стать Германия. Но куда двинется вермахт? Шахт приехал на встречу с доверенным лицом английского правительства, чтобы авторитетно разъяснить ему. Польшу не миновать германского удара, но Гитлер хочет не только Польшу, он хочет также и Украину. Яснее не скажешь. Это можно было понимать только в одном смысле». Если вы, англичане, пойдете на сделку, совсем как, как несколько месяцев назад в Мюнхене, то Германия двинется в большой дранг на Хостен. Чтобы установить взаимопонимание с Англией, разумеется, в антисоветских целях, шахт неоднократно курсирует между Берлином и Цюрихом, использует свои связи с Банком международных расчетов. Затем неутомимый министр предпринимает ряд попыток установить контакт с руководящими кругами США. Тут он делает ставку на президента одного из ведущих банков Нью-Йорка, Леона Фрейзера, имеющего личные связи с Рузвельтом. Шахт просит у Фрейзера помощи для получения официального приглашения в США. Приглашение такого не последовало, но домогательства Шахта имели, тем не менее, определенный успех. В марте 1940 года, когда в Европе уже бушевала война, в Берлин приехал заместитель государственного секретаря США Самнер Уоллес. Он встречался с Гитлером, Герингом, Риббентропом. И никто не удивился, что эмиссар Вашингтона нашел также необходимым специально встретиться с министром без портфеля. Он по-прежнему видит в шахте весьма влиятельного человека, и именно ему он поверяет следующие слова. США не заинтересованы в разгроме Германии. Летом 1940 года вермахт повергает в прах новые страны. Разгромлены Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия. За каких-нибудь 5-6 недель у ног победителя преданная своими политиками и генералами Франция. Шахт ходит гоголем по залам имперской канцелярии. В этих потрясающих успехах немалое толика и его трудов. Шахт ликует по поводу победы над Францией и демонстративно показывает это всем. Он лезет из кожи вон, лишь бы убедить Гитлера в своей лояльности. Он хочет выглядеть перед фюрером, как в достопамятные дни февраля 1933 года. Он готов забыть о ссоре с Герингом. Война есть война, и надо объединять усилия. Ведь еще в начале года Шахт предлагал свои услуги для ведения переговоров с США о прекращении американской помощи Англии. Обвинение предъявляет Международному трибуналу документ за документом, чтобы показать, что господин министр без портфеля не напрасно получал свое жалование. Первоначально идут бумаги. Потом вдруг в зале гаснет свет, и на развернутом с на экране появляются рассвеченные яркими плакатами и транспарантами улицы Берлина. Оркестры играют бравурные марши. Нацистская столица встречает Адольфа Гитлера, прибывшего из Парижа, где он заставил, наконец, этих отвратительных французов подписать капитуляцию. Бесстрастный объектив фиксирует рядом с Гитлером всю его компанию – Геринга, Гиммлера, Геббельса. Среди верных паладинов фюрера оказался и министр без портфеля. Бурно проявляя свой восторг, он поздравляет Гитлера с окончанием очередного акта агрессии. Кино сыграло с шахтом злую шутку. Но в день демонстрации на процессе этого документального фильма финансовый чародель был явно удручен не в пример Герингу, который, поворачиваясь в то вот назад, спешил обратить внимание господ подсудимых на приятные для него кадры. Лето 1941 года. Позади ряд успешных и по-прежнему молниеносно проведенных операций, в результате которых почти вся Европа оказалась у ног завоевателя. 22 июня Германия напала на Советский Союз, и шахта опять старается быть полезным Гитлеру. В октябре он пишет письмо министру экономики и президенту имперского банка Вальтуру Функу, верно подданически выражая свои мысли о наиболее эффективных формах эксплуатации оккупированных территорий. Однако первые успехи германской армии в войне против Советского Союза не вскружили шахту голову. Он считал, что на полях России вряд ли повторится французская кампания. Конец 1941 года дал новую пищу пессимизму шахта. Красная армия отбросила противника на сотни километров от Москвы. Это была первая ласточка победы над фашизмом, первый серьезный удар, имеющий не только чисто военное, но и огромное морально-политическое значение. В то же время Яльмар Яльмаршак с тревогой наблюдал за растущей дружбой советского народа с народами Америки и Англии. Он отлично понимал, какие опасности для нацистской Германии таит в себе создание антигитлеровской коалиции в лице СССР, США и Великобритании. И, наконец, совсем вывели его из равновесия траурные флаги на улицах Берлина зимой 1943 года. Великая битва на Волге закончилась для Третьей империи сокрушительным поражением. После этого шахт окончательно утвердился в мысли, что дело Гитлера, которому он отдал столько сил, проиграно. Пришло время быть не с Гитлером, а против него. Чем быстрее развиваются события на Восточном фронте, тем повелительнее становится требование искать новый путь. И имперский министр без портфеля решает покинуть корабль, который уже начинает захлестывать волна. В тот период никто еще из состава правительства не был настроен так пессимистически, как шахт. В особом мнении представителя Советского Союза в Международном трибунале правильно отмечалось, что шахт, поняв ранее, чем многие другие немцы, неизбежность краха гитлеровского режима покидает Гитлера. В 1943 году еще раз проявились качества шахты как умного и опытного политика, хорошо сознававшего, что и в делах международных нужна гибкость. Петляющая юркая леса может порой успешно избежать, казалось бы, неотвратимой гибели, а смертельно раненый тигр, тупо идущий прямо на охотника, уже приготовившего для него второй заряд, ничего не достигает своим предсмертным рычанием. В 1938 году Шахт привел к на верность Гитлеру служащих Австрийского государственного банка и, как мы уже знаем, заявил при этом «Будь проклят тот, кто нарушит ее! Нашему фюреру трижды зихай!» А вот теперь он сам плюет на эту присягу и хочет крикнуть «Будь проклят фюрер, который завел Германию в такой тупик!» Хочет, но пока еще не может. Когда Шахт распространялся о своем участии в заговоре, подсудимые назвали его изменником. Но тот в душе смеется над ними. Пусть эти выродки Геренки, Рибентроп, Кальтенбруннер и Франк называют его как хотят. Им ли пигмеем понять настоящего политика человека с большим горизонтом? Тайлерана тоже считали изменником, когда он в 1807 году предал Наполеона, вступив в тайные связи с Александром. Но разве не нашлись люди, которые тотчас же стали оправдывать его? Вот что писал о Телеране один из современных ему немецких публицистов. «Я никогда не мог понять, почему люди всех времен...» Так не понимали этого человека, что они порицали его, а это хорошо, но слабо, добродетельно, но неразумно. Эти порицания делают честь человечеству, но не людям. рано упрекают за то, что он последовательно предавал все партии, все правительства. Это правда, он от Людовика XVI перешел к республике, от нее – к директории, от последней – к консульству, от консульства – к Наполеону, от него – к Бурбонам, от них – к Орлеанам. И, может быть, до своей смерти от Луи Филиппа снова перейдет к республике. Но он вовсе не предал их всех, он только покинул их, когда они умирали. Он сидел у адра болезни каждого времени, каждого правительства, всегда щупал их пульс и прежде всех замечал, когда их сердце прекращало свое биение. Тогда он спешил от покойника к наследнику. Другие же продолжали еще короткое время служить трупу. Разве это измена? То же самое в определенной мере было свойственно шахту. Но если с Веймарской республикой он расставался без всякого сожаления, зная, что на смену ей уже подготовил сильного человека сильную власть, то с Гитлером дело обстояло несколько иначе. Здесь шахты, те, кто стояли у него за спиной, не склонны были спешить, хотя истории давала мало времени для раздумья. Нужно было хорошенько подготовить смену с скомпрометированному Ефрейтеру, ведь шла война с Востоком, наступал Советский Союз. Внутри Германии все более активно действовали в подполье антифашистские организации во главе с набиравшей новые силы Коммунистической партии Германии, а Шахты и другие заговорщики свою задачу видели в том, чтобы убрав Гитлера, спасти капитализм в Германии, спасти господство монополий, не допустить никаких случайностей и не упустить власть. Яркий свет на характер антигитлеровского заговора немецкой монополистической буржуазии и помещичей юнкерских кругов пролил на Нюрнбергском процессе допрос свидетеля Гизевиуса, видного немецкого полицейского чиновника и в то же время тайного агента американской разведки. Изыскивая пути для того, чтобы сбросить Гитлера сохранить за собой власть, заговорщики установили связь с американскими разведывательными органами в Швейцарии, который тогда возглавлял Ален Даллес. Но оказавшись на скамье подсудимых, Шахт пытался обратить в свою пользу даже показания Гизевиуса. Ему так хотелось добиться признания международным Трибуналом того факта, что именно он был одной из решающих фигур заговора и стал таковой еще до войны. На скамье подсудимых эта попытка Шахты, естественно, вызвала раздражение. И не потому, разумеется, что Шах стремился спасти свою жизнь. Его вчерашним коллегам обидно было, что никто из них не подумал хоть в последние месяцы существования империи создать себе такое, как он, алиби. Эта лиса умудрялась так служить, что в случае победы всегда можно было доказать, будто последняя не могла бы быть достигнута без титанических усилий доктора Шахта, а при поражении все выходило наоборот – никто столько не сделал для уничтожения тирании, как доктор Шахт. Эта дьявольская с двойным дном тактика Шахта вызывала зависть, а из зависти рождалась ненависть. В перерыве Бальдур фон Ширах стал объяснять своим коллегам, каким образом Шахт построил бы свою защитительную речь, если бы Гитлер победил и пришлось бы отвечать за участие в заговоре. Тогда он наверняка заявил бы «Как вы смеете утверждать, что я состоял в заговоре против Гитлера, в то время как хорошо известно, что я всегда была одним из самых его верных союзников?» Только потому, что Гизавиус вам сказал это? Да он же сам был предателем, пошел на службу врагу во время войны. Разве вы не видели в документальных фильмах, как сердечно я приветствовал Гитлера на анхальд банкхафе после его возвращения из Парижа в 1940 году? Разве вы можете забыть, что именно я собрал необходимые средства, чтобы помочь фюреру победить на выборах 1933 года? «А кто приложил подлинно титанические усилия, чтобы обеспечить финансирование наших вооружений? Не стройте себе иллюзий без меня вы не выиграли бы войну. А разве вы можете забыть мои речи в связи с аншлюсом и в Праге? Разве вы можете при этих условиях сомневаться в моей верности фюреру?» Все слушавшие эту импровизацию Широха смеялись. Только шахт по-прежнему был невозмутим. Пусть смеются, лишь бы Гизевиус говорил то, чего ожидает от него шахт. Но Гизевиус говорил не всегда то и не всегда так, как хотелось бы шахту. Вот он сообщает, что один из заговорщиков, а именно генерал Гальдер, еще до войны встречался с шахтом и вел переговоры по поводу путча. Однако тут же оговаривается. «Я хочу подчеркнуть, что в отношении шахта не только я, но и мои друзья не раз задумывались. Шахт всегда оставался для нас вопросом, загадкой». Загадка шахт слушал и сардонически улыбался. Какая же загадка? Никакой загадки в сущности не было. Просто политический барометр еще не показал, что пора пустить механизм заговора в действие." Тогда, в 1938 году, на полный ход был запущен другой механизм под лаконичным названием Мюнхен. И то был заговор, но не против Гитлера, а с помощью Гитлера против Советского Союза. Привести же в действие заговор против фюрера потребовалось только тогда, когда с треском провалился блестящий мюнхенский план, и солдаты с востока уже настойчиво стучались в берлинские ворота. Вот на этом этапе шах действительно примкнул к заговору но и здесь на всякий случай так обставил свое участие в нем, что, проводив на гиммлеровскую плаху неудачливых путчистов, сам отсиделся в лагере до тех пор, пока не закончилась война. В Нюрнберге он, конечно, утверждал, что непосредственно участвовал в организации покушения на Гитлера. Однако Гезевиус, отвечая на вопрос обвинителя, должен был признать, что Шахт даже не знал конкретно, когда намечалось покушение на Гитлера. Доктор Дикс решительно пренебрег этой деталью. Он предпочел нырнуть в глубины истории. Адвокат ставит Шахту вопрос. Известны ли вам из истории случаи, когда сановники какого-либо государства пытались свергнуть главу государства, которому присягали на верность?» «Я думаю, что в истории любой страны имеются такие примеры», — кротко отвечает Шахт. Подсудимый проявляет полную готовность тут же пуститься в далекий экскурс, но председательствующий сразу прерывает его. И шахту и его защитнику делается напоминание, что трибунал легко обойдется без исторических примеров. Тем не менее, не доктор Дикс вернулся к этому, в своей защитительной речи преследуя, видимо, две цели. Во-первых, показать, что панигерики по в адрес Гитлера и нацистского режима, произнесенные некогда шахтом, являлись по существу форумы маскировки заговорщика, а во-вторых, добиться моральной реабилитации своего подзащитного в той среде немцев, которая упорно не хотела принимать во внимание никаких оправданий для крупного правительственного чиновника, если он во время войны вступил в сделку с противником и потому назвала бывшего министра без портфеля изменником. «История учит нас», — начал адвокат, — «что как раз заговорщик, если он принадлежит к избранным лицам и осуждает главу государства, с внешней стороны всегда старается показать свое подобострастие». В связи с этим доктор Дикс сослался на весьма эффектную пьесу Ноймана. В ней раскрывается история убийства русского императора Павла и его первым министром графом Палином. Царь до самого последнего момента верил в демонстративно подчеркнутую преданность графа, и неспроста. Сохранился документ, адресованный Палином русскому послу в Берлине незадолго до покушения. В нем граф Палин все время величает Павла нашим светлейшим императором. Эту свою историческую справку адвокат закончил словами. «Характерно, что пьеса Ноймана называется «Патриот». Известные проповедники морали, которых сегодня очень много и которые требуют стальной крепости для сохранения принципов, не должны забывать, что сталь имеет два свойства – не только твердость, но и гибкость». Затрудняюсь сказать, убедили ли слова Дикса кого-либо из немцев. Но западные судьи сочувственно отнеслись к защитительному доводу Шахта и его адвоката, основанному на участии финансового чародея в заговоре 20 июля 1944 года. В результате в приговоре международного трибунала было указано на то, что гитлеровская клика относилась к Шахту с нескрываемой враждебностью на арест Шахта, который якобы в той же мере основывался на враждебности Гитлера к Шахту, выросшей из подозрений в его причастности к погушению. Шахт еще и еще раз смог убедиться, что последние сцены в драме Третьего Рейха он провел куда лучше, чем его соседи по Нюрнбергской скамье.